И от этой мысли захолодило в его груди. Весь остаток дня пролежал он не вставая, мучимый раскаянием, угрызениями совести и страхом близкой смерти, предзнаменование которое почему-то суеверно мирещилось ему в смерти голубя. Да теперь умру, а дело не закончено, думал он несколько позднее, не закончено и все прахом, все прахом. И вдруг он вспомнил, что уходя шадурски злобной и презрительно сказал ему мерзавца. Тогда в первую минуту, подбаянием своего великого торжества, он как-то пустил мимо ушей это жестокое слово, но теперь, когда оно случайно вспомнилось ему среди хаоса его нравственных терзаний, Осип Захарович нашёл его весьма веским теперь это слово всю кровь к голове ему бросило а мерзавец прошептал он так тебе ещё мало так ты ещё всё-таки смеешь голову против меня поднимать я тебя растоптать и растереть ногой могу а ты мне мерзавца а Теперь, господи, теперь умрёшь и дело не кончишь. Врактержествовать будет? Так нет же. Нет, вскочил старик с кровати. Не будет тебе торжества, не будет. Недаром я на тебя жизнь потратил, допеку. Уничтожу в могиле буду, а всё-таки уничтожу. Мерзавца мне, мне мерзавца. Хе-хе, посмотрим. когда так. У меня пока ещё сын есть. Он он пускай там сидит, колени я, так он закончит. Что, взяли ваше сиятельство? Хе-хе. Что, взяли, не вывернитесь? Нет. Только поздним вечером Морденко стал как будто несколько спокойнее. То есть, настолько спокойнее, что решился наконец выглянуть в смежную комнату из своего доброхотного заточения. Больно щемило его за сердце, когда подошёл он к убитому другу и стал глядеть на него. Слеза на реснице показалась. Он стоял и думал, как быть теперь с этим убийенным другом? Выбросить его в яму, как падаль? Боже сохрани, как это можно? у себя держать, чучело сделать. Нет, грустно, тяжело будет это, вечный укор перед глазами, вечное напоминание. Наконец похороны были придуманы. Прежде всего старик жарко растопил свою печь, и когда она горячо уже пылала, поднял с полу голубя. Долго смотрел он на его безжизненное тело, бледное и угрюмое с застывшей на реснице слезой. Наконец, медленно поднёс его к губам и тихо и долго стал целовать все запёрыю шею и безклювую голову. Прости ты мне. Прости ты мне, Божья птица, с глубоким и горьким вздохом прошептал Осип Захарович, кивая удручённой своей головой. И вслед за тем, опуская перед печью на колени, Он метнул в самый пыл её смертные останки и как стоял, так и остался на коленях до тех пор, пока не сгорел голубь. Лицо его было мрачно, неподвижно и мертвенно. Глаза устремлены в яркое пламя, А сухие губы непрестанно бормотали всё какие-то молитвы. И странно было бы видеть эти как-то машинально шевелящиеся губы на совершенно безжизненном и подвижном во всех остальных своих мускулах лице. Время от времени Морденко, не переставая бормотать молитвы, подкладывал в печку одно или два полена и продолжал это делать до тех пор, пока наконец не испепелились самые кости. его вероломно убиенного друга он замаливал теперь свой тяжкий грех, совершённый в минутном исступлении. И это действительно была для него огромная потеря, он действительно убил своего друга, убил существо, которое сам выкормил, взрастил и так долго холил, с которым делил те редкие свои минуты, когда прояснялось его угрюмое чело, существо, которое вместе с попугаем он любил более всех существ на земле, которому действительно питал единственно тёплое и живое чувство. И этим убийством он опять-таки обязан своему заклятому врагу. Да, одному ему, только одному ему. Зачем он медлил? Зачем опоздал? приезжай он вовремя в назначенную пору гулька остался бы жив и вместе бы теперь делили свою радость а теперь и радость не в радость теперь она не радость а кайинская мука вечное угрызение и ему-то простить теперь его-то врага-то своего до да не доканать нет Теперь-то и доконать его, и его, и жену его, и весь его рот и племя, пускай родной сын доконает, коли сам не успею, пускай же узнают они это. И вот в таких-то странных хаотических тревожных думах провел Марденка целую ночь. На рассвете они как-то оселись в нем и тихо, ровно, непрестанно заныли в возмущенной душе. Как бесконечно занывает иногда у человека долго болелый зуб. Сначала его ошибко дергало, щемило и рвало, а теперь он ровно и постоянно ноет и ноет, не умолкая и не усиливая этого ощущения. Эти ровно ноющие думы и ощущения вытекали у него из строякового источника. То было злоба на Шадурского замерзавца. то было угрызение совести за убийство голубя, и, наконец, суеверный страх близкой смерти, предреченной смертью бесклювого друга, страх, паче всего, за то, что мщение останется недовершенным и враг воспострадствует. С последней мыслью ни коим образом не мог помириться Марденко, она возмущала все существо его. Глава 19. Совесть заговорила. Межтем организм старика, переживший в столь короткое время столь много самых сильных и разнообразных впечатлений, не выдержал. Такая исключительная, сильная страсть нелегко даётся и молодой здоровой натуре, а хилому и дряхлому морденке нанесла она решительный и последний удар. Взглянув на него, можно было с достоверностью сказать, что дни его уже сочтены. На другое утро он был уже очень слаб и недужен, и этот старческий упадок сил произошёл в нём необыкновенно быстро за одну ночь, в течение нескольких часов, и тем то сильнее и быстрее шёл этот упадок теперь, чем более усиленной и напряжённой жизнью жил Морденко накануне. а напряженная эта жизнь началась для него еще гораздо за месяц вперед с того самого дня, как было сделано покушение Гречки, с той самой минуты, как нашел на него решительный страх смерти, который не допустит свершить за старый заветный мысли. И до последних часов это двойная Усиленная лихорадочная жизнь шла всё к крещендо, достигая наконец до самых потрясающих и одно другому противоположных ощущений за последние сутки. В крещендо, усиливаясь, итальянский. Вчерашний день Морденко, основываясь на вообразившемся ему предзнаменовании, только суеверно думал о близости смертного часа сегодня же утром действительно уже почувствовал и сознал грядущую близость его он был жалок он чувствовал себя полным неудовлетворённой ненависти и в то же время совсем бессильным убитым обманутым судьбой в минуту этих терзаний когда он один на один со своей злобой страхом и совестью лежал замкнутый в своей убогой спальне Ему кручинно вспала на мысль про своего отверженного сына, про Ивана Верисова. Припомнились ему детство и юность этого сына, вся та чёрствое и сухая суровость, какую вечно наделял он его в своём обращении взамен тёплой отцовской ласки, и почувствовал себя старик не совсем то правым перед собственной совестью. Ну, мать я ненавидил, думал он. Так ведь это мать, а он-то чем виноват тем, что на свет от неё родился так ведь я ж его и на свет-то родил и морденко с горечью должен был сознаться что всю жизнь свою заходил через чуру ж далеко в своей ничего не различающей слепой ненависти Вспомнилось ему, что никакой поддержки ни разу не оказал он своему сыну, предоставляя его самому себе, живи, мол, как знаешь, на свои собственные гроши. А затем совесть подсказала и то, что он отец, даже обокрал родного сына за таив в свою пользу значительнейшую часть той суммы, которую 22 года назад его мать переслала Морденкину на воспитание Ивана. Всё это встало Теперь перед его совестью тяжёлым упрёком. В старике заговорила некоторая доля его давно заглохшей человеческой сердечной стороны. На рубеже расплаты со своей жизнью в нём начинал просыпаться отец. И вспомнил он, разбирая отношения свои к этому юноше, что Верисов никогда не ни единым укором, не единым жёстким словом не проявил перед нем своего законного протеста. Всегда он был тих и кроток и почтителен. За что же, за что же это так, задавал он себе укоризненный вопрос, от которого ещё жутче становилось на сердце. Но ведь он же виноват передо мной. Он на отца святотатственную руку вознести помыслил. Вильнул он вдруг в оправдании перед собственной совестью, ибо совесть эта, по своей человеческой сущности, настойчиво требовала и искала в чем-нибудь и хотя каких-нибудь оправданий, и не могла найти ни одного удовлетворительного. Но велнул и опешил, потому что та же самая совесть вспомнила, что сам же он Марденко из-за одной слепой злобы упорно возводил на сына обвинения в этом покушении, основываясь на одних нелепых подозрениях, на ясновидении, на том только, что ему так казалось. Он был зол и перепуган тогда. Он ещё всецело отдавался своей слепой ненависти, перенося её от матери на сына, но теперь ведь Иван-то не винен. Ведь злодей повенился чистосердечно, рассказал всё дело, и как опутал-то его неповинного, думал и корил себя Осип Захарович. Ведь и следственный пристав досконально знает это. Меня призывал и объявил мне, а я, я от родного детища отказался и воочию знал, что оно не повинно, а отказался. О, горе, горе тебе, человечи, горе, наконечный твой час, а часто этот я катать в ночи. И где-то теперь он несчастный скитается, без крова, без приюта, без хлеба, и всё ты, один ты виноват, да злоба твоя несходная. Вот вчера в церкви стоял и в глаза тебе глядел прямо, не смущённо. Была бы нечиста совесть, не стал бы так глядеть. Ведь он злодей тот, как привели его перед меня, да заставили рассказать, как всё дело было, так ведь кудыш, как жутко сделалось и коробило-то его. И говорить-то трудно было. А ещё злодей, закоснелый злодей, а этот нет. Этот прямо и откровенно смотрел, а ты окаянный мимо прошёл, мимо детища единокровного, словно бы чужой и незнакомый. Ты его погибать оставил, да ещё добро бы в тюрьме. а то в церкви а он в церковь твою зачем пришёл молиться пришёл может ещё за тебя же за лютого молился